Глава 39 Дорога в храм Кача пронеслась перед глазами так, что и запомнить ее не успел. Но вот все то, что произошло после того, как я прошел через их массивные ворота и передал выпускника ордена накаченным здоровякам. Мир за пределами ворот для меня испарился, исчез и был забыт на первой же тренировке. А потом бац! И прошло полгода. Солнце едва показалось над горизонтом, окрашивая скалистые склоны гор в нежно-розовый цвет, когда в монастыре Кача прогремел первый гонг дня. Бум! Я подскочил на своей койке, прежде чем мозг успел осознать, что происходит. За полгода в этом храме безумных качков мой организм выработал рефлекс, который даже Павлов бы одобрил. Звучал гонг, тело просыпалось. «Независимо от того, хотел этого мой мозг или нет». «Подъем, мешки с костями!» — раздался знакомый бас брата Торвальда в коридоре. «Пора вытряхнуть сонную вялость из ваших дряблых мышц. Надо подкачаться, пока вы окончательно не превратились в заплывших медуз». Я усмехнулся и сел на кровати, с удовольствием отмечая, как изменилось мое тело за прошедшие месяцы. То, что раньше было обычным телосложением, теперь превратилось в рельефную структуру из мышц. Не такую впечатляющую, как у местных монахов, многие из которых тренировались десятилетиями, но весьма достойную. Мой прогресс вызывал у Торвальда смешанные чувства. С одной стороны, он был доволен, что его методы работают, а с другой расстроен, что поводов для издевательств становилось все меньше. «Ты опять лыбишься своему отражению в оконном стекле?» С соседней койки на меня смотрел Эрик, единственное существо в этой обители фанатиков силы, которое умудрялось выглядеть так, будто его мог унести первый порыв ветра. Анатолий не одобряет нарциссизм, знаешь ли. Самолюбование — признак слабого духа. «Тот-то ты этой слабостью не страдаешь», — хмыкнул я, натягивая тренировочные штаны и майку. «Как всегда собираешься пропустить утреннюю тренировку». «Чернокнижники не занимаются столь примитивным самоистязанием», менторским тоном заявил Эрик, закладывая руки за голову. Духовная всегда выше физического. Так учит моя вера». «Твоя вера очень удобно стыкуется с твоей природной ленью», фыркнул я, завязывая шнурки на тренировочных сандалиях. Он был прав. Как ни странно, эти фанатики физического совершенства проявляли удивительную толерантность к иным верованиям. Когда Эрик объяснил, что принципы его веры запрещают ему физические тренировки, они с уважением приняли это. Хотя, возможно, роль сыграл и тот факт, что именно Эрик в свое время помог спасти брата Рутгарда, вовремя доставив его в храм для лечения от пламени бездны. Дверь распахнулась с такой силой, что едва не слетела с петель, а на пороге вырос брат Торвальд. Гора мышц с лысой головой и квадратной челюстью, которая, казалось, могла раскусить орех, просто посмотрев на него. «Послушник Саша!» — прогремел он, окидывая меня взглядом, способным просверлить стену. «Я смотрю, ты сегодня решил двигаться со скоростью смертельно раненой улитки. Может, тебе колыбельную спеть или подушку помягче принести?» «Брат Торвальд», — я уверенно встретил его взгляд с ироничной полуухмылкой. «Если бы я знал, что вы умеете петь, я бы каждый день опаздывал». На секунду в глазах монаха мелькнула искра гнева, но потом его губы дрогнули в попытке сдержать улыбку. «Смотрю, у нас тут появился острослов», — проворчал он. «Посмотрим, насколько остроумным ты будешь после того, как я заставлю тебя сделать 200 выпадов с утяжелителями на каждой ноге». «Не могу дождаться», — парировал я. «Мои ноги как раз соскучились по вашим творческим методам пытки». Торвальд фыркнул, но в его глазах мелькнуло одобрение. Он оценил, когда ученики отвечали на его подколки, они просто пугливо кивали. «Ладно, умник!» — он скрестил на груди руки размером с окорока. «Раз ты такой разговорчивый с утра, то наверняка не растерял форму после вчерашней тренировки. Или ты просто языком силен работать?» «Брат Торвальд!» — я поднялся, демонстрируя готовность к тренировке. «Я просто размышлял, как использовать ту технику дыхания, которую вы показали вчера. Хотел применить ее сегодня и удивить даже вас своим прогрессом». Монах прищурился, пытаясь понять, издеваюсь я или говорю искренне. Решив, что это второе, он слегка смягчился. «Будем надеяться, что твои мышцы работают так же хорошо, как и твой язык», — буркнул он. «Иначе сегодня тебя ждет такая тренировка, что ты будешь молить о пощаде на всех известных языках». «Подход за подходом, ряд за рядом, надо подкачаться», процитировал я их мантру с легкой иронией, которая, к счастью, ускользнула от внимания наставника. «Надо подкачаться», — довольно кивнул Торвальд. «Сейчас все на утреннюю медитацию», — скомандовал он, направляясь к выходу. «А потом приступим к настоящей работе. И да, Саша, сегодня я приготовил для тебя особую программу. И советую не переедать во время завтрака. Многие не справляются с удержанием содержимого желудка. Он расхохотался своей шутки и вышел. Я повернулся к Эрику. «А ты говорил, что после трех месяцев станет легче». «Я соврал», — пожал плечами Эрик с невозмутимым видом. «Это мой небольшой вклад в твое духовное развитие. Испытания закаляют характер и все такое. К тому же наблюдение за вашими словесными перепалками — единственное настоящее развлечение в этом каменном монастыре». Утренняя медитация в храме Кача имела мало общего с тем, что можно было бы представить, услышав слово «медитация». Никаких таких созерцаний или сосредоточения на дыхании. Вместо этого 30 почти обнаженных потных мужчин, стоящих в позе железная планка на одной руке, в то время как в другой руке каждый держал тяжеленный медный шар. — Восхваляйте Анатолия, подарившего нам благословение силы! — нараспев произносил верховный жрец брат Максимилиан, чье тело выглядело так, будто оно было высечено из цельного куска гранита. — А вы, жалкие червячки, удерживайте позицию. Я вижу дрожь в твоих жалких мышцах, послушник Кирилл. Анатолий плюет на твою слабость. Послушник Саша, твоя спина искривлена, как у старой клячи. Выпрями ее, иначе мне придется использовать твой хребет для выравнивания кривых стен. «Мы чувствуем, брат Максимилиан», — хором отвечали монахи. «Надо подкачаться!» Я продолжал удерживать планку с уверенностью, которая пришла только с практикой. Пот стекал по спине, но дыхание оставалось ровным. За полгода мое тело изменилось до неузнаваемости. Из среднестатистического я превратился в нечто, напоминающее античную статую, не такую внушительную, как у местных сторожилов, но впечатляющую для новичка. Рядом со мной Рутгард держал не просто шар, а целую гирю, и при этом умудрялся выглядеть безмятежно, словно лежал на пляже с коктейлем. С тех пор, как его исцелили от пламени бездны, он превратился в самого ревностного последователя культа. Казалось, он нашел свое истинное призвание. «Каждое утро он будил меня напоминанием, что святой Анатолий оценивает твои мышцы, брат». Когда медитация закончилась, я плавно опустился на пол, контролируя каждое движение. «Это был лишь разогрев», — объявил брат Максимилиан, хлопая в ладони с такой силой, что звук напоминал пушечный выстрел. «Теперь настоящая тренировка!» И начался ежедневный ритуал, к которому я уже успел привыкнуть. Сначала легкая разминка, пробежка вокруг монастыря. Двадцать кругов, с бревном на плечах, под палящим солнцем. «Это чтобы разбудить ваши дохлые мышцы, неженки», — рявкал брат Агафон, легко бегущий с бревном размером с целое дерево. «Если вы думаете, что это тяжело, то я даже не знаю, как вы выживаете с такими хрупкими телами». «Моя покойная бабушка и то была выносливее. Шевелите своими хилыми ножками, надо подкачаться!» «Надо подкачаться!» — хором прокричали послушники. После разминки основная тренировка. Сегодня был день спины и рук, что, впрочем, мало отличалось от любого другого дня, потому что в храме Кача каждый божий день был днем всего, что можно накачать. Подтягивание. Не просто подтягивание, а подтягивание с привязанным к поясу мешком камней. И не просто с камнями, а с подсчетом на каждое движение. «Раз!» — кричали монахи хором на каждое подтягивание. «Надо!» — на опускание. «Подкачаться!» — и снова вверх. Я выполнил пять подходов по двадцать повторений, чувствуя, как мои плечи наливаются силой. То, что раньше казалось пыткой, теперь доставляло странное удовольствие, ощущение того, как тело подчиняется твоей воле что уже выдохся прогремел брат торвальд подходя ко мне с саркастической усмешкой а я то думал ты наконец начал превращаться в мужчину еще пять подходов и даже не думай их ныкать пять подходов выдохнул я но тут же пошел выполнять задание спорить с тренерами было строго запрещено точнее как ты можешь спорить ныть Клясть тот день, когда пришел в этот храм, и даже посылать тренера в пешее эротическое, но упражнение выполнить все равно должен. Итак, каждый божий день подтягивания сменялись тягой штанги, затем отжимания на брусьях с дополнительным весом. После становая тяга с огромными каменными блоками, которые в любом нормальном мире считались бы и частью фундамента, а не тренировочным снаряжением. После каждого цикла упражнений нам выдавали специальный отвар, мутную жидкость с горьковатым привкусом и странным послевкусием. Первое время я морщился при каждом глотке. «Это эликсир быстрого восстановления», объяснил мне брат Агафон в первую неделю. «Корень горного женьшеня, листья вероники, экстракт драконьей крови и еще 23 компонента. Тайный рецепт ордена» позволяет мышцам восстанавливаться в 10 раз быстрее обычного, а также делает их намного крепче. Со временем я привык к вкусу и даже начал ценить эффект. Без этого напитка было бы невозможно выдерживать ежедневные многочасовые тренировки. К полудню, когда наступал перерыв для приема пищи, я чувствовал приятную усталость вместо полного изнеможения, как в первые месяцы. Именно тогда я находил время, чтобы поговорить с Эриком, который обычно околачивался в тени с книгой и ухмылкой, наблюдая за нашими тренировками. Ты как будто стал чуть меньше похож на недокормленную креветку, заметил Эрик, когда я присел рядом с ним, держа в руках поднос с белковой едой, на которую без содрогания не мог смотреть ни один нормальный человек. Прогресс на лицо. «Пошел ты!» – беззлобно отмахнулся я, впиваясь зубами в что-то напоминающее куриную грудку, если бы курица была размером с быка и питалась исключительно протеином. Что сегодня узнал? Помимо тренировок у нас была и другая цель – собирать информацию. Эрик умудрялся вытягивать данные из монахов, особенно из тех, кто работал в отделе снабжения. Он быстро закорешился с главным поваром и кладовщиком и теперь знал все, что происходит за пределами монастыря. «Ну...» — Эрик понизил голос. «По слухам, в Калверии неспокойно торговые пути опять подвергаются нападениям». «Архип?» — я нахмурился, вспоминая главного засранца этих земель. «Сомневаюсь», — покачал головой Эрик. «Не его почерк. Это больше похоже на обычных бандитов». «Селена справляется. Но что действительно интересно?» Он наклонился еще ближе. «Храм Аврелии процветает. Люди возвращаются к старой вере, и демонические порталы в той области практически не появляются». Я невольно улыбнулся. «Значит, у Аврелии все получилось». «А как насчет информации о других демонических активностях?» спросил я, переходя к главной теме. Эрик бросил быстрый взгляд по сторонам, убеждаясь, что никто не подслушивает. «Знаешь, у меня есть интересная информация от брата Фомы из склада снабжения прошептал он. Он рассказал, что в храм прибыли гонцы из восточных провинций, что-то насчет врат бездны и последней битвы. Звучит, как обычная религиозная чушь, но... А ну-ка продолжай, я внимательно посмотрел на Эрика. Фома говорит, что за последний год наблюдается странное увеличение силы порталов между мирами. Не в количестве, а именно в качестве. Они становятся стабильнее, мощнее и открываются в местах, где раньше это было невозможно. Я задумался. Это не звучало как хорошие новости. Что еще? Он обмолвился, что верховный жрец уже направил гонцов в другие храмы и ордена. Кажется, они готовятся к чему-то масштабному. Наш разговор прервал оглушительный гонг, сигнализирующий об окончании обеденного перерыва. «Время ковать железные мышцы!» — прогремел голос брата Торвальда. «Все в большой зал! Сегодня у нас занятие с холодным оружием!» Наконец-то что-то интересное, усмехнулся я, вставая. Тренировки с оружием были моими любимыми. Тут уже дело было не просто в силе, но и в технике, скорости, стратегии. Я быстро обнаружил, что имею к этому природный талант, и на фоне даже самых опытных монахов выглядел весьма достойно. Конечно, брат Торвольд объяснял это благосклонностью Анатолия, но я-то знал, что дело в моем статусе попаданца и, возможно, благословении некоторых богов. Большой тренировочный зал, высеченный прямо в скале, представлял собой впечатляющее зрелище. Древние колонны поддерживали высокий потолок, с которого свисали массивные цепи с кольцами для подтягиваний. По периметру стояли разнообразные снаряды для истязания человеческого тела, от простых штанг до загадочных конструкций, состоящих из канатов, блоков и грузов, предназначение которых мог понять только истинно верующий в Анатолия. Сегодня центр зала был очищен от обычного оборудования. Вместо этого на каменном полу лежали аккуратные ряды оружия, мечи разных размеров и форм, дубины, копья, топоры, кинжалы. Все оружие было тренировочным, затупленным, но изготовленным с таким весом и балансом, как будто это были настоящие боевые инструменты. «Послушники», — обратился к нам брат Максимилиан, — «сегодня мы продолжим осваивать искусство боя. Помните, что тренированное тело — это лишь сосуд для боевого духа. Без умения направить свою силу против врага все ваши мышцы бесполезны». Я выбрал двуручный меч, оружие, с которым чувствовал себя наиболее комфортно и которое больше всего походило на мой рассекатель судеб. За полгода тренировок я достиг такого уровня мастерства, который удивлял даже самих монахов. «Послушник Саша!» — кивнул мне брат Максимилиан. «Сегодня ты будешь спаринговать с братом Рудгартом!» Рудгард, стоявший неподалеку, расплылся в широкой улыбке. Он выбрал себе массивную боевую булаву, оружие, которое в его руках казалось легким, как перо, но которое могло разнести в щепки небольшое строение. «Будет интересно, брат!» — воскликнул он, взмахивая булавой для разминки. «Ты сильно продвинулся в технике за последние недели» я учусь у лучших ответил я с легкой улыбкой мы заняли позиции в центре зала вокруг нас образовался круг из монахов готовых наблюдать за поединком и комментировать нашу технику начинайте скомандовал брат максимилиан и рудгард немедленно бросился в атаку булава описала широкую дугу целясь мне в бок полгода назад я бы просто отпрыгнул уйдя от удара но теперь у меня был опыт я знал что рудгард рассчитывает именно на это Поэтому вместо отступления я сделал шаг вперед под угол атаки, встретив рукоять булавы своим клинком. Раздался глухой стук металла о металл. Рутгард удивленно моргнул, не ожидав такого хода. Воспользовавшись его замешательством, я провернул меч, заставив булаву отклониться в сторону и сделал выпад, целясь в открывшееся плечо. Но Рутгард был слишком опытен, чтобы попасться на такой простой прием. Он ушел от удара, крутанувшись с удивительной для его массивного тела грацией и контратаковал серией быстрых ударов. Я парировал, блокировал, уходил с линии атаки. Каждое движение было выверенным, каждый шаг имел цель. Наши тренировочные бои уже не были похожи на неуклюжие махания железом, как в первые недели. Теперь это был настоящий танец, смертельно опасный, если бы оружие было заточено. «Хорошо, очень хорошо», — комментировал брат Максимилиан. «Послушник Саша, отличное использование инерции противника. Брат Рудгард — превосходная работа ног. Поединок продолжался несколько минут. Невероятно долгое время для боя с тяжелым оружием. Мы оба покрылись потом, дыхание участилось, но ни один не собирался уступать». В какой-то момент Рудгард сделал особенно мощный замах, вложив в него всю свою недюжинную силу. Я увидел в этом возможность. Вместо того, чтобы парировать, я нырнул под удар, оказавшись в слепой зоне Рутгарда, и приставил кончик меча к его шее. «Касание!» — объявил брат Максимилиан. «Победа за послушником Сашей!» Рутгард, вместо того, чтобы расстроиться, расхохотался и крепко обнял меня, едва не сломав ребра. «Отличный бой, брат!» — воскликнул он. «Ты и становишься опасным противником!» Я улыбнулся, принимая комплимент. «Действительно, прогресс был заметен!» То, что раньше казалось невыполнимым, теперь давалось легко. Тело слушалось, как всегда, раньше. «Еще один поединок», — объявил брат Максимилиан. «Послушник Саша против брата Торвальда». Это было неожиданно. Брат Торвальд редко участвовал в тренировочных боях с новичками. Он был слишком опытен, слишком силен, риск получить травму был слишком велик. Но сегодня он кивнул и вышел в центр круга, выбрав себе двуручный меч, похожий на мой, но вдвое тяжелее. — Покажи, чему ты научился, — сказал он без обычного громогласного тона. — Я сглотнул. Это был настоящий вызов. Но разве не за этим я пришел в храм Кача, чтобы стать сильнее, быстрее, лучше? «С удовольствием, брат Торвальд», — ответил я, принимая боевую стойку. «Этот бой был совершенно другим. Если с Рутгардом мы были относительно равны, то брат Торвальд был на совершенно ином уровне. Он двигался с непостижимой скоростью для человека его габаритов. Его атаки были точными, мощными, и казалось, что он предугадывает каждое мое движение. Я уходил в глухую оборону, стараясь выдержать шквал ударов. Парировать стало невозможно, силы были слишком неравны». Вместо этого я сфокусировался на том, чтобы уклоняться, выискивать слабые места в обороне противника. И вдруг, в самый неожиданный момент, я увидел возможность. Брат Торвальд атаковал сверху, я ушел в сторону, позволив его мечу вонзиться в пол. До того, как он успел извлечь оружие, я оказался за его спиной и приставил свой клинок к его шее. В зале наступила мертвая тишина. Никто не ожидал такого исхода. Я сам едва верил в произошедшее». Брат Торвальд замер, затем медленно выпрямился. Его лицо не выражало никаких эмоций, а потом его губы растянулись в кривой усмешке. «Неплохой трюк, Шустрик», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Хотя против настоящего противника такой фокус может и не сработать, но...» — тут его голос неожиданно смягчился. «Анатолий был бы доволен твоим прогрессом». Из тебя все же может получиться что-то стоящее, если ты продолжишь так же упорно работать. Надо подкачаться! Надо подкачаться!» Я сдержанно поклонился, скрывая довольную улыбку. Для тех, кто знал брата Торвальда, это была высшая похвала, которую только можно было получить в храме Кача. Вечерние часы в храме были посвящены теоретическим занятиям и духовному росту что на практике означало изучение трудов святого Анатолия о важности физической силы для духовного роста, правильном питании и, конечно же, бесконечные рассказы о грандиозных подвигах основателя Ордена. «Святой Анатолий однажды удержал обрушившуюся горную породу голыми руками», с благоговением рассказывал брат Тимофей, библиотекарь Ордена. Несмотря на свой возраст, ему было за 70, он обладал телосложением, которому позавидовал бы любой профессиональный атлет. Пока все жители деревни не эвакуировались, он держал скалу 14 часов без отдыха. «Брат Тимофей!» — робко подал голос один из молодых послушников. «А как это возможно? Ведь даже самый сильный человек не может!» «Ты сомневаешься в силе Анатолия, щенок!» — взревел брат Тимофей, и его лицо приобрело цвет спелого помидора. «С таким хлипким умишком, как у тебя, ты даже не можешь представить, на что способен истинно сильный человек!» Может, тебе стоит вернуться к своей мамочке? Анатолий не тратит свое благословение на сомневающихся слабаков. Надо подкачаться или проваливать отсюда. Я сидел в задних рядах, внимательно слушая и размышляя. За прошедшие месяцы я научился извлекать из этих занятий крупицы действительно полезной информации. Под слоем фанатичной пропаганды культа скрывались практические знания о человеческом теле энергетических системах и даже о магических практиках. Рядом со мной Эрик изнывал от скуки, рисуя в своем блокноте карикатуры на монахов. Удивительно, но его рисунки были по-настоящему хороши, и он обладал талантом схватывать самые характерные черты и преувеличивать их до комического эффекта. «Посмотри!» — шепнул он, подвигая ко мне блокнот. «Это брат Максимилиан пытается понять, почему его голова блестит ярче, чем его медали». Я сдержал смешок, глядя на идеально переданный, растерянный взгляд верховного жреца, уставившегося на свое отражение в медном щите. «Спрячь!» — прошипел я. «Если Тимофей увидит, он заставит тебя переписывать святое писание Анатолия от руки. Все двенадцать томов». «Не заставит!» — безмятежно ответил Эрик. «У меня справка о том, что мой духовный путь не позволяет мне переписывать чужие священные тексты. Брат Агафон подписал лично». «Ты неисправим», — покачал я головой, но не смог сдержать улыбки. После теоретических занятий следовал короткий ужин, такой же богатый белком и скудный вкусом, как и все приемы пищи в храме. А затем вечерняя тренировка. Еще одна, потому что в храме Кача считалось, что тело должно работать от рассвета до заката. Вечерние тренировки были преимущественно индивидуальными, каждый работал над своими слабыми сторонами. «В моем случае брат Торвальд определил, что мне нужно уделить особое внимание ногам». «У тебя ноги, как у цыпленка», — заявил он в первый день моего обучения. «А с такими ножками ты далеко не уйдешь». И вот теперь каждый вечер я выполнял бесконечные приседания, выпады, подъемы на носки и другие упражнения, названия которых звучали как заклинания на неизвестном языке. Однако сегодняшний вечер обещал быть особенным». Едва я приступил к разминке перед очередной серией мучительных приседаний, как в тренировочный зал вошел брат Фома, отвечавший за связь с внешним миром. «Послушник, Саша!» Он выглядел слегка встревоженным, что для невозмутимого обычного монаха было весьма необычно. «К тебе гостья!» «Говорит, что прибыла из Калверии с важным сообщением!» Я удивленно приподнял бровь. Посетители в храме Кача были редкостью, а женщины-посетители — явлением почти неслыханным. «Гостья?» — переспросил я, уже начиная вытирать под лба полотенцем. «Кто она?» «Молодая девушка», — ответил Фома, бросив настороженный взгляд через плечо. «Назвалась посланницей баронессы Селены. Выглядит утомленной долгой дорогой, но настаивает на немедленной встрече. Говорит, дело не терпит отлагательств». Брат Торвальд, наблюдавший за нашим разговором, недовольно нахмурился. Еще не хватало пропускать тренировки из-за каких-то девчонок с записками. Проворчал он, но затем махнул рукой. «Впрочем, тебе все равно скоро уезжать. Иди разберись с этим, а потом вернешься и доделаешь сегодняшнюю норму. И не думай, что отделаешься легко». Я кивнул и последовал за братом Фомой через лабиринт каменных коридоров к малой приемной, небольшой комнате, где обычно принимали курьеров и торговцев. Как только я вошел, стоявшая у окна фигура в дорожном плаще обернулась. Это была молодая девушка, хрупкая, на вид, с каштановыми волосами, собранными в простую, но аккуратную прическу. Ее лицо, покрытое дорожной пылью, было усталым, но приятным, с большими выразительными глазами. Александр! С облегчением выдохнула она. «Рада, что вы смогли уделить мне немного времени». Я кивнул, внимательно вглядываясь в ее черты. Что-то в этой девушке казалось смутно знакомым, но я никак не мог вспомнить, где мог ее видеть. «Возможно, мимолетная встреча во дворце?» «Да, это я», — ответил я, закрывая за собой дверь. «Что-то случилось в калверии?» Девушка огляделась, словно проверяя, нет ли поблизости лишних ушей, и понизила голос. «Леди Селена отправила меня с важным сообщением. Оно предназначено только для вас, и никто другой не должен его услышать». «Нам никто не помешает», — я указал на простой деревянный стул. «Присаживайтесь и расскажите, что привело вас в такую даль». Девушка покачала головой. «Не здесь. Стены могут иметь уши, а послание слишком важно». Ее взгляд стал настойчивым. «Нет ли места, где мы могли бы поговорить действительно наедине?» Я задумался. Храм Кача не был приспособлен для секретных разговоров. Монахи жили почти на виду друг у друга, ценя простоту и открытость. Единственным более-менее уединенным местом была моя келья, но проводить туда девушку есть небольшая беседка в саду камней, наконец предложил я. В это время там никого не должно быть. Мы покинули приемную и направились через внутренний двор к дальнему углу монастырской территории, где среди искусно расположенных камней и редких, но выносливых растений стояла маленькая беседка. Обычно она использовалась для медитаций, но вечером была пуста. «Здесь нас точно никто не потревожит», — сказал я, предлагая девушке сесть на каменную скамью. «Теперь расскажите, что произошло». Девушка не спешила садиться. Она обошла беседку, словно проверяя, нет ли поблизости случайных свидетелей, а затем остановилась напротив меня. В сгущающихся сумерках ее глаза казались темными, но вдруг в них мелькнул странный золотистый отблеск. «Наконец-то мы одни», — сказала она, и ее голос неуловимо изменился, став ниже, мелодичнее и до более знакомым. «По моей спине пробежал холодок. Этот тембр, это интонация». «Невозможно. Ты...» — начал я, инстинктивно отступая и принимая боевую стойку. Девушка улыбнулась, но теперь это была совсем другая улыбка, хищная и соблазнительная. Ее кожа слегка замерцала, черты лица стали тоньше и изящнее, а глаза полностью изменили цвет, став яркими, золотисто-зелеными с вертикальными зрачками. «Скучал по мне некромант?» Промурлыкала она, и ее голос был именно таким, каким я его помнил из того дня в комнате Селены. «Надеюсь, ты не думал, что деревянный сундук способен удержать сукуба?